поэтому в заключении Гаю Цезарю пришлось просить разрешения народа. Ради памяти Германика и Агриппины позволить сжечь тело Тиберия и достойно похоронить прах. После некоторого замешательства эта просьба была уважена. Вскоре несколько сенаторов и всадников, сопровождаемых сотней претарианцев, без всяких почестей понесли тело к Марсову полю. Им вслед полетели проклятия и ругательства. Прибыв к мавзолею Августа, участники процессии предали огню останки Тиберия, а пепел собрали в урну и поместили в одну из ниш величественного монумента. Мавзолей Августа. Его постройка началась в 28 году до нашей эры. Развалины сохранились. На этом погребение закончилось, и Калигула отправился в Курию. Там он оглядел сенаторов, притивших, если не из уважения к традициям траурных церемоний, то из страха перед собственным будущим, и стал говорить. Прежде всего он поблагодарил сенат, здравый смысл которого не позволил разделить верховную власть между ним и сыном Друза, Тиберием Гемелом, как предназначалось в завещании деспот. Он заверил, что ни сенат, ни народ Рима не пожалеют о таком решении. Он сказал также, что, тщательно изучив бумаги Тиберия, приказывает Квестеру государственной казны без утайки выплатить все суммы, указанные в завещании усопшего императора, хотя в целом оно, конечно, не может иметь силы. Кроме того, он распорядился выдать большую сумму претарианцам, вигилиям и легионерам. Это проявление щедрости нового принципса Было одобрено долгими аплодисментами. Наконец, говоря о Тиберии, он во всеуслышание назвал его деспотом и призвал восстановить основы республики. Отныне все общественные дела должны были находиться в ведении Сената, вобрашивав в себя блеск и достоинство всего Рима. Эти слова попали в самую точку. Притихшая на время Курия разразилась бурными рукоплесканиями. Сенаторы стали на перебой поздравлять друг друга с возвращением золотой поры республики, которая, казалось, навсегда канула в прошлое. Многие плакали от счастья, обнимались и благословляли Гая Цезаря. Лишь небольшая группа отцов города, возглавляемая Аннием Мануцианом, Лентулом Гитуликом, Юлием Греком и Валерием Азиатиком, не разделяла общего ликования опасаясь поддаваться слишком уж обнадеживающим обещаниям. Не обращая внимания на остальных, эти сенаторы хмуро переглядывались между собой, в высказывая сомнения в искренности, только что прозвучавших слов. Как мне известно, Тиберий, а он был великим знатоком людей, однажды заметил, что не оставил бы в покое Калигулу если бы не воспитал в нем ядовитую змею для Рима. Это сказал Лентул Гитулик. Я вам напомню о другом, добавил Анни Мануциан. Еще на капре Каррегула так часто превозносил жестокость Луция Корнелия Сулы, что даже Тиберий в конце концов не удержался от реплики. К сожалению, обладая всеми пороками Сулы, ты не имеешь ни одного из его достоинств. Луций Корнелий Сула. Вождь — оптиматов, соперник — Мария, диктатор. «А моя бедная дочь Юния», — дрогнувшим голосом произнес Марк Юлий Силан, которая, как вы знаете, была женой Калигулы и умерла на шестой месяц после свадьбы, говорила мне, что за его внешним безразличием к общественным делам, так же, как и за страстью к высоким словам, скрывается столько низких помыслов, сколько их не было даже у самого Тиберия. Тем временем Сенат, вызвав обоих консулов, отцирония Прокула и Петрония Негрина предложил им сложить в себя полномочия, чтобы Цезарь мог принять консулат и по своему усмотрению выбрать подходящего помощника. Прокул и Негрин одобрили такое решение. Однако император категорически отверг подобную честь, и, поблагодарив консулов за доверие, попросил их исполнять свои обязанности вплоть до каленты июля, когда с согласия Сената им будут назначены преемники.